Итак, я, сопровождаемая своим бывшим супругом, поднималась по лестнице своего бывшего дома и испытывала весьма странное ощущение. В какой-то момент мне показалось, что я никогда не покидала этого места. Все было по-старому, вся обстановка на своих местах, да и, правду сказать, такую мебель каждый год не меняют. Однако поменялось кое-что другое. Супруг мне врал. Врал сознательно и по-крупному, чего раньше он никогда не делал. И вовсе не от того, что он патологически честный человек, он просто не видел в этом надобности. Значит, есть обстоятельства, которые волнуют его значительно больше, чем моя судьба. — Ты когда вернулась? — спросил Андрей, жестом приглашая сесть на диван и галантно протягивая руку помощи для столь трудоемкого процесса. Я не могла отказать себе в удовольствии проявить плебейские замашки и плюхнулась на диван самостоятельно. И только давний срок оформления наших бумаг о разводе лишил Андрея возможности прочитать мне лекцию о поведении леди в обществе. Он снисходительно улыбнулся и бросил в сторону Мартини. «Андрей», — ласково сказала я, — «я же за рулем», — и хихикнула. «Надеюсь, ты вернешь мне мою машину?» На какое-то мгновение в лице Андрея мелькнуло весьма странное выражение. Я подобралась и подумала, только бы Яшка не глушил мотор. Но супруг снова успешно справился с мимикой и улыбнулся. «Конечно!» Так мы и улыбались друг дружке. Мартине заменили кофе, и он снова поинтересовался. «Ты когда приехала?» «Куда?» — моргнула я. «Саша сказал, ты за границу уехала?» «Да?» — я удивилась. «А, точно! Я и забыла уже!» Андрей прямо-таки впился взглядом в мое лицо, но я усердно гнула свое, и разговор перешел на общие темы. Вскоре я вспомнила. Андрей чуть не забыла. Я растеряла все свои ключи. Просто беда. «У тебя же была, я помню, связка от маминой квартиры. Тебе они ни к чему. Пожалуйста, отдай мне». Если бы мне пришла в голову фантазия ткнуть Андрея в бок вилкой, едва ли бы он отреагировал менее живо. Он выкатил глаза, чего мне ранее никогда наблюдать не приходилось, и клацнул зубами. «Не знаю», — наконец пожал он плечами, — «столько лет, едва ли они сохранились. Я, конечно, посмотрю, но обещать не могу». Я кивнула, демонстрируя бесконечную благодарность за такое бескорыстное сотрудничество и готовность помочь в этом абсолютно безнадежном деле. Я сейчас... На мой взгляд, супругу был совершенно необходим тайм-аут. Его-то он и не замедлил взять, отправившись на поиски ключей, лежавших в моем левом кармане. Пожелав ему в мыслях удачи, я встала из-за стола, проявляя повышенный интерес к многочисленным безделушкам, большинство из которых в свое время покупала сама. Но новая охрана знать этого не могла, поэтому, если сейчас за мной наблюдали, все выглядело вполне натурально». Достигнув в запланированные сроки кабинета бывшего супруга, мысленно отметила в нем незначительные перемены. Так, где же это? Вот, бронза, 17 век, летящая. Я залюбовалась скульптурой, вздохнула и аккуратно ее поправила. Просто показалось, что она немного криво стоит. Когда-то Андрей сказал, что летящая похожа на меня. Что ж, пусть так. Не торопясь, я вернулась за стол и с чистой совестью съела эклер. Через пару минут спустился Андрей, недоуменно разводя руками, пообещал произвести самые тщательные поиски сгинувшей связки ключей и доставить их мне лично в руки. — Ты, кстати, где сейчас обитаешь? — невзначай поинтересовался супруг, и я честно ответила. — Как где? — У себя. Андрей кивнул. Я, решив, что мне теперь все уже понятно, поднялась. Он тоже поднялся. Я вздохнула и посмотрела ему в глаза. Он ответил уверенным взглядом. Мне вдруг стало жаль его, и голос дрогнул. «А Саша когда вернется?» «Саша? Скоро. Дня через три-четыре. Ему что-нибудь передать?» Я смогла только качнуть головой. «Извини, меня ждут. У меня дела. Я направилась к дверям. Проводи меня». В гараже я потратила пару минут на трогательную встречу с моей ласточкой. Мне показалось, что, увидев меня, машина ярче заблестела полированными боками и, заведясь с полоборота, заурчала, словно соскучившийся котенок. Но иногда меня заносит. Вырулив во двор, я махнула Яшке. «Николай Николаевич, проснитесь!» Портретист Симаков Н.Н. весьма натурально захлопала соловевшими глазами, и я стала не без оснований подозревать, что этот сукин сын и вправду дрых, пока я выполняла опасное и ответственное задание. Однако выкатился он за мной довольно резво, выглядел собранным и суровым. Метров через сто грунтовка делала крутой поворот к шоссе. Убедившись, что хвоста за нами нет, я затормозила, глядя в зеркало заднего вида. Яшка тоже притормозил. В то же мгновение едва заметно колыхнулись ближайшие кусты, и на пассажирском сиденье очутился Сергеич. Махнул рукой, и мы снова тронулись. Дорога, по случаю будней, была почти пуста. Зеленое буйство за обочиной приятно радовало глаз, и поездка наверняка доставила бы мне огромное удовольствие, если бы не визит к бывшему супругу. Итак, Андрей все знает. Но не обмолвился ни единым лишним словом, изображая полнейшую неосведомленность. Мало того, откровенно врал, во всяком случае, о Саше и о ключах. Расул сказал, «Дерьмовый он мужик». Значит, не обманул. Андрей не мог не знать, что Саше живым от крокодила не выбраться, но ключи мне передал. А Саша наверняка понял. Он же знал, что это за ключи. А тут еще стали задавать вопросы, откуда у него моя машина. «Умеешь ты это делать с мужиками?» «Черт! Да это не я умею, просто это был настоящий мужик, и ничего делать не надо. Он был такой во всем». Я в сердцах ударила по рулю и вдруг опомнилась, что уже не слежу за дорогой. Машина вильнула, я с трудом выровняла ее и глянула в зеркало. Яшка моргал мне фарами, а Сергеич весьма недвусмысленно грозил кулаком. «Все, все, я поняла». Вдалеке замаячили московские высотки — Вставший ближе к городу более плотным поток машин едва заметно сбрасывал скорость. Впереди показался пост ДПС. Вдоль дороги с задумчивым видом прохаживались два гаишника, бросая по сторонам тоскливые взгляды. Завидев нас, низенький Крепыш задумался, склонив голову на бок и вдруг резво завертел жезлом, делая Яшке интересное предложение. От таких предложений отказываться не принято. Яшка послушно включил поворотник и подрулил к Крепышу, Проехав вперед, я тоже встала у обочины. Козырнув яшки, гаишник принял документы, вяло их полистал и удалился на пост. Через пару минут он появился в дверях, Яшка вылез из машины, они поговорили, и Яшка, вздохнув, последовал за крепышом. Я с интересом наблюдала за ними в зеркало, когда они исчезли в дверях, глянула на Сергеича, с некоторым удивлением обнаружив, что тот выглядит довольно напряженным. Разглядывать мужчину моей мечты помешала неторопливо вклинившаяся между нами здоровенная фура с прицепом, совершенно лишившая меня какого-либо обзора сзади. Сердце от отчего-то вдруг тревожно заколотилось, и поэтому я не так уж сильно удивилась, когда возле меня с визгом затормозил огромный черный джип фирмы «Мерседес». Не успела я перевести глаз с зеркала на подлетевший джип, как дверца моей ласточки распахнулась, и меня выволокли наружу столь стремительно, что оставалось только позавидовать людской сноровке. Дальше все было как в дурном сне. Очутившись на заднем сиденье джипа, зажатой с обеих сторон молодыми людьми весьма решительной наружности, я тоскливо пискнула, протестуя против такого фатального невезения». Мало того, что в этом автомобиле взгляд, куда никинь натыкался на воинственно торчавшее дуло автоматов, в сидячем на переднем пассажирском сиденье парня я немедленно признала дохлого. Долго размышлять, чтобы сообразить, кому я снова попала, было излишне. И это знание, в одно мгновение отравившее все надежды на светлое будущее, другим комком перекрыла систему снабжения организма воздухом. Я мелко затряслась и забилась в чем-то среднем между кашлем и истерикой. Джип тем временем рванул вперед, словно за нами гнались черти. Вжавшись по инерции в спинку сиденья, я мельком бросила взгляд в зеркало и встретилась глазами с водителем. Мгновенно перестав издавать звуки и трястись, я непреодолимо захотела выйти из машины на свежий воздух. И причина была самая, что не наесть веская — С водительского сиденья мне с восторженным видом улыбался Расул. «Где волына?» Чужие пальцы молниеносно пробежались по телу, я успела только айкнуть. «Умри!» — коротко посоветовал мне сидящий слева джентльмен. Я торопливо сглотнула и послушалась. «Все», — подумала я, — «игры закончились. Жаль, что дороги назад у меня просто нет». На этой оптимистической ноте я закрыла глаза и откинулась на спинку. Сидящие рядом не пытались лишить меня возможности смотреть по сторонам. Не завязывали мне глаза, они вообще больше не обращали на меня ни малейшего внимания. И это от чего то печалило до крайности. В салоне царило гробовое молчание. Вероятно, все необходимое было сказано еще до моего появления. И мне казалось, что глухой шум, шин несущегося джипа заглушают бешеные удары моего сердца. Судя по силе, вдавливающей меня в спинку сиденья, Крайний правый показатель скорости на спидометре в этой машине отсутствовал вообще. Мне очень хотелось в этом убедиться, но я опасалась получить по ребрам за любознательность. Поэтому сидела очень смирно, не открывая глаз и не шевелясь. Явное отсутствие поворотов на дороге укрепило меня в мысли, что движемся мы по кольцевой. Не вытерпев, я чуть приоткрыла глаза, успев заметить указатель на Ясенева. Тут я встретилась взглядом с сидящим рядом парнем — Но он равнодушно отвернулся к окну, не удостоив меня словом. Осмелев окончательно, я пошевелила затекшими конечностями и вздохнула. В ту же секунду я поймала в зеркале быстрый взгляд Рассула. Вот он перестроился вправо, свернул с кольца, и вскоре я поняла, куда мы направляемся, в Битцевский парк. Не иначе, как на пикник. Миновав зеленые облупившиеся ворота, машина закружила по узеньким грунтовым дорожкам, Справа мелькнули старые хозяйственные постройки, мы обогнули их, и через пару минут оказались на большой асфальтированной площадке. Джип остановился с краю, впереди я разглядела несколько потемневших от времени бревенчатых построек. Место выглядело бы основательно заброшенным, если бы не два БМВ, скромно притнувшихся неподалеку. Один из них, ослепительно белый, скорее всего, принадлежал Расулу. Именно на таком мне уже предоставлялась возможность прокатиться». «Привет, девочка!» — улыбаясь, развернулся Расул, и я кивнула. «Протяни вперед ручки!» Пока я соображала, чего он хочет, сидящие по бокам молодые люди ухватили меня повыше локтей и резво потянули вперед. Расул извлек откуда-то из-под сиденья наручники. Я дернулась было назад. «Да куда там?» «Не шуми!» — негромко предупредил меня Верзила, советовавший в начале поездки умереть. Этот совет был гораздо более гуманным, Я прониклась пониманием и дергаться перестала. В дороге, пока мы ехали сюда, я несколько раз натыкалась ногами на скобу, назначение которой до этой минуты оставалось загадкой. Теперь же все прояснилось. Скоба находилась на полу между спинками передних кресел. Продев под нее наручники, Расул еще раз лучезарно мне улыбнулся. Молодцы слегка ткнули меня вперед, и через мгновение я, наручники и скоба стали составлять одно целое. Положение было неудобным, но это, похоже, никого, кроме меня, не огорчало. «Никуда не уходи», — попросил меня Расул и вышел из машины. Вслед за ним вылезли те, что сидели по бокам. Дохлый остался на месте. Проследив за спинами уходящих в домик мужчин, он развернулся и с интересом уставился на меня. «Привет», — протянул Дохлый и растянул рот в улыбке. «Тебе удобно?» «Привет!» — усмехнулась я, косясь на него снизу. «Не хуже, чем тебе, поверь на слово!» «Да ну!» — притворно удивился он. «Ты оптимистка!» «Нет, брат!» — серьезно ответила я. «Это ты оптимист!» «Я-то при чем? Я в полном шоколаде сижу, видишь?» Дохлый покрутил перед моим носом свободными руками. «А вот тебе я не завидую!» «Слушай, Дохлый!» — поинтересовалась я, умудрившись, наконец, извернуться и вполне комфортно сесть на пол машины — «Тебя зачем здесь оставили? Меня пугать?» Дохлый рассеянно глянул на свой кулак и небрежно бросил. «А что тебя пугать? Пугай, не пугай, все одно!» «Дурак ты, Дохлый!» — вздохнула я. «Никакого в тебе понятия нет!» Не дослушав, он заржал. «Как нет? По понятиям только и живем!» Потом вдруг спохватился и спросил. «А ты про что?» «Про то! Тебя для чего, думаешь, с собой взяли? Помогать, что ли?» «Ну и много ты помог!» Тебе даже задницу оторвать от сиденья не дали. Пока я говорила, лицо парня неуловимо менялось. Веселье пропало. Сжав губы, он молча слушал. «Ты сейчас здесь, пятое колесо в телеге, тебе не кажется? В аэропорту ты был?» «В каком еще аэропорту?» Начал дохлый. Я прикрикнула. «Был?» «Ну, был!» «Никола был, талян был, Кабан был. Где они?» И конуса с дятлом давненько видел?» Под градом моих вопросов дохлый смешался, но так просто сдаваться не собирался. «Кабан ширнулся без ума. Причем здесь? Чего ты городишь?» «Ширнулся?» — ей едва не расхохоталась. «Так кабан окочурился. От передозировки?» — дохлый кивнул, растерянно моргая. «Где-то в глубине небогатой черепной коробки происходили невиданные до сих пор умственное изыскание. Парень честно старался, но далеко продвинуться не смог». «Ну и что? посмотрел он на меня и придвинулся ближе, словно боясь, что не расслышит мой ответ. «Что из этого?» «Расул!» — я выдержала паузу и отчеканила, убирает свидетелей всех. «А ты и в аэропорту был, и первые дни за мной смотрел, так что поводов для веселья у нас с тобой поровну». «Дура!» — буркнул дохлый и отвернулся. Я пожала плечами. «В принципе, мне даже нет резона тебя предупреждать. Ты сейчас смоешься...» а я здесь останусь, и мое положение это вряд ли улучшит. Тут я врала. Чем меньше у Расула людей, тем лучше. Мне стало жаль дохлого. Теперь по лицу его пот катился градом, и это несмотря на весьма худосочную комплекцию и совсем не жаркую погоду. Я достигла своей цели. В душе парня поселились сильные сомнения, и чтобы добить его, окончательно продолжила. Конуса и дятла он пристрелил при мне. Просто... Навинтил глушитель и пристрелил. Сначала я даже решила, что он маньяк, но он не маньяк. И с каждой ситуации он выживает и выжимает максимум пользы. Интересно, как он обставит твою кончину? Такой, казалось бы, незатейливый вопрос, едва не поверг дохлого в шок. Развернувшись ко мне, он распахнул глаза и молча затрясся. Послушай, торопливо поинтересовалась я, у тебя случайно нет ключа от наручников. Он перевел на меня непонимающий взгляд. Пришлось повторить вопрос еще пару раз. Ключа, как и следовало, ожидать не оказалось. Да из чего бы Расул стал давать ключи тому, кого пристрелят через час-другой? «Слушай, дохлый, э -э -э, тебя как зовут-то?» Он оказался Димкой. «Слушай, Дима, а как вы мою машину нашли сегодня?» «Ну, это все случайно произошло или нет?» «Нет», — мотнул он головой, — позвонили Расулу. «Кто?» Дохлый Дима неопределенно дернул плечом. «Не знаю. Мужик какой-то. Сказал, она сейчас у меня». «У меня отвисла челюсть. Андрей?» «Вспомни точно, что тебе Расул сказал. Ну, дословно, можешь?» Эти разговоры явно раздражали Дохлого. Его сейчас больше интересовало, как бы отсюда свалить, но страх пересиливал, и он оставался на месте. Так и сказал. Он сказал, что она сейчас у него, полетели. И это... Он не мне сказал, а ангелу». «Чего?» — протянула я. «Какому еще ангелу?» «Тому, который слева от тебя сидел». «А, <Adrian> — сообразила я, — вылитый ангел. Димка, а ты знаешь Суслика?» «Суслика?» Вроде бы удивился дохлый и даже прекратил трястись. «А че он тебе?» «Замочили Суслика давно уж?» С замиранием сердца я спросила. «Так он из вашей команды?» Ну, не совсем». «Как это?» Теряя терпение, спросила я, каждое слово из него надо вытягивать. Водил и раньше был, потом ушел куда-то, я не знаю, всякое болтали». «А что он возил?» «Что возил? Что скажут, то и возил. У Расула в бригаде был, мне не докладывался». «А когда он ушел?» «Ушел?» — усмехнулся вдруг дохлый. «Не помню. Месяц-два, а потом вдруг объявился. Вернее, привезли его. Я сам видел, как из машины вытаскивали, а больше не видел» точно его замочили, базара нет. Так-так. Похоже, Суслик узнал, что есть возможность хорошо заработать, и он сваливает на сторону, или сначала сваливает по другой причине, а потом влезает в дело со стороны. Весь механизм он знал, возможно, сам выполнял подобное поручение, но в одиночку это сделать невозможно. Крокодил это сам сказал, значит... Получается, что кто-то из окружения крокодила сливал информацию на сторону. Кто-то его навел и помог. Но что-то пошло не так, и суслика погнали. На меня. Здорово. На этом мои размышления были прерваны. Дохлый вдруг наклонился ко мне и прошептал таращи глаза. Расул вроде и замочил. Киря сказал, будто бы сам видел. Тут словно небо надо мной разверзлось с громом и молниями. Я ткнулась лбом в спинку сиденья и прошептала «Я поняла». «Эй, ты чего?» — заволновался снова Дохлый, а я посмотрела вверх и увидела в зеркале приближающегося Расула. Он был один. Ясноликого ангела и второго амбала рядом не наблюдалось. Дохлый оглянулся и, увидев его, побледнел, словно полотно. «Идиот!» — зашипела я. «Возьми себя в руки. Почует, что пристрелит сразу». Давать такие советы довольно просто. Гораздо сложнее им следовать. Но дохлый проявил недюжинную силу воли и, небрежно разваляясь на сиденье, засвистел. «Ты меня дождалась!» — умилился Расул, открывая заднюю дверцу. «Вот умница!» «Ну, пойдем, девочка, у нас полно дел!» «Дохлый!» — он развернулся и бросил ему ключи от джипа. «Поедешь за нами!» Расул протиснулся ко мне и отомкнул наручники. Он любезно помог мне покинуть джип и, держа за руку повыше локтя, направился к БМВ. Я оглянулась на джип. Дохлый уже перебрался за руль и включил зажигание. Распахнув передо мной дверцу, Расул любезно махнул ручкой. «Прошу!» «Интересно», — подумала я, — «чему это он опять так радуется?» Устроившись в машине, Расул сам дал мне ответ. «Так рад тебя видеть! Ты не представляешь!» «Почему же?» — качнула я головой. «Очень даже представляю». Мы тронулись. Дохлый послушно повис на хвосте, словно приклеился. «Итак?» — торжественно глянул на меня Рассул. «Куда прикажете?» «Спасибо», — в тон ему отозвалась я. «Я уже приехала». Он рассмеялся и покачал указательным пальцем. «Нет, еще чуть-чуть». Закусив губу, я отвернулась к окну. «А, Левтина!» — тихо пропел Расул. Я оглянулась, и в ту же секунду он обрушил мне на лицо кулак. Следующие несколько минут я хрипела и трясла головой, пытаясь на ощупь определить, осталась моя голова на плечах или нет. Выяснилось, что осталось, причем непосредственно в мозгах произошли довольно ощутимые изменения, в результате которых на следующая протяжная аль я закрыла голову рукой и произнесла «Все, хватит!» «Ты уверена?» — мягко уточнил Рассул. Я кивнула и осторожно глянула в его сторону. Он наблюдал за мной с интересом. Когда я повернулась, весьма естественно охнул и немедленно припарковал машину к обочине. Дохлый, довольно ловко успел совершить тот же маневр и теперь тоже стоял на обочине сзади нас. «Боже мой, Алифтина!» — потянулся ко мне Расул. «Ужас какой!» «Нет, он все-таки маньяк», — решила. Я, наблюдая, как Расул торопливо смачивает свой носовой платок минеральной водой из бутылки. «Можешь вытирать меня хоть целой простыней плевать мне на тебя». Но говорить это вслух я поостереглась, терпеливо перенося боль и стараясь не разреветься, пока он старательно смывал кровь с моего лица. «Вот так!» — удовлетворенно протянул Расул, любуясь результатами своих трудов. «Тебе не больно?» Сжав губы, я посмотрела ему в лицо и медленно покачала головой. «И хорошо!» — обрадовался он. «Куда едем?» Я сцепила пальцы и продиктовала Юлькин адрес. «Куда-куда?» — переспросил он. «Я не расслышал». «Я покажу!» — заорала я. «На кольцо давай!» «Как скажешь!» Через пару минут мы выехали на кольцевую. Машина легко набирала скорость, и стрелка спидометра послушно заваливалась вправо. Позади черной громадой качался джип, тускло мерцая ближним светом и держа разумную дистанцию. Расул расслабился и изредка, поглядывая на меня, улыбался. Я с удовольствием разделила бы его радость, но никак не получалось. Неожиданно я увидела, как Расул, не отрываясь от зеркала заднего вида, Вытаращил глаза, сжал губы и побагровел. Я живо обернулась и увидела, что дохлый, почти не снижая скорости, резко пересек все полосы и ушел с кольца. Расул заорал и ударил кулаком по рулю, но было поздно. Мы пролетели дальше, и догнать джип возможности не было. В ту же секунду, повернув голову, я заорала, что есть мочи. Наш белоснежный Бимбер примехонько влетал под грузовик. Расул чудом вывернул. Заднее колеса заволокло дымом, машина пошла юзом, вернее, не пошла, а полетела. Я в ужасе закрыла глаза, слушая непрекращающийся виртуозный мат и чувствуя, как Расул яростно сопротивляется взбесившейся машине. Вокруг звенело и скрежетала. Машина стонала, словно живое существо. Меня бросило вперед, назад, потом я потеряла счет рывкам, сосредоточившись лишь на том, чтобы не размножить себе голову. «Сколько прошло времени, прежде чем все закончилось, сказать не могу. Может, 10 секунд, может, полчаса». Наконец Расул громко выдохнул и передернул плечами. Я приоткрыла глаза и покосилась влево. Расул, однако, выглядел невозмутимо. Нервы у этого черта были железные, чего никак нельзя было сказать обо мне. Но ревеет зло ему я не стала. Тоже потянулась и молча уставилась в окно. Серый асфальт легко и ровно пропадал под колесами, На дороге было спокойно, словно ничего и не было. «Так говоришь, сейчас сворачивать?» — нарушил молчание Расул. Я кинула взгляд на дорожный щит и кивнула. «Ну, как скажешь».